Глава 32. Теперь еще раз возвращаясь к парочке, барон-граф. Последний, клеон у нас такой отмороженный, конечно, мог бы решить вопрос с герцогом и бароном радикально, явиться без приглашения, вроде того, как это сделали мы, и ликвидировать Крайтона, а вместе с ним и свой геморрой одним махом. Теоретически. Практически это привело бы к ряду новых проблем — Барон ведь мог и обидеться, а там на почве огорчения и шум поднять, предъявить народу тело мертвого господина, да и обвинить в его смерти вторгнувшегося на его территорию злодея графа. В общем, до нашего появления подельники нервы друг к другу трепали, но окончательно портить отношения не торопились. Теперь же, когда предателю стало очевидно, что его уже ничто не спасет, идти на дно в одиночку он не хотел. «Вот и заливался соловьем топил вместе с собой и Тороса, выкладывая все детали их общего замысла. Ну, то есть здесь как раз ничего непредвиденного не случилось. Неожиданные новости ждали нас, когда очередь отвечать на вопросы дошла до Ито и Амины. Так вот, благообразная наружностью служанка, оказавшаяся за решеткой, тут же превратилась в злобную фурию. Точнее, перестала скрывать настоящую суть своей натуры — все что можно было от нее добиться брызги ядовитой слюны и потоки грязных ругательств в наш адрес исключительно крепкая тетка оказалась китано блон не зря выбрал ее в союзнице оставив в доме когда ожидал появления крайтона во первых амина была беззаветно предана своему хозяину причем исключительно по собственному выбору Она знала много о тайных делах барона и в роли его добровольной помощницы была очень полезна. Сердцем служанка обладала каменным, жалости к жертвам и недругам своего господина не испытывала, зато, как потом рассказал Крайтон, имела явную склонность к садизму. Зрелище страдающего плененного человека доставляло ей нескрываемое удовольствие, а возможность почувствовать власть над самим герцогом Помучить его морально, поморить голодом или жаждой и вовсе доводило до экстатического состояния. Жуткое существо. Но одной ее в качестве подручной исполнительницы барону было недостаточно. Преданные садисты, готовые совершать по приказу хозяина любые мерзости, на дороге не валяются, и вообще единицы дефицитные. Поэтому Китана на эту роль сам и, как выяснилось, насильно определил своего сторожа. И это тоже помогал барону, но совсем по другим причинам и только до той поры, пока не нашел способа вырваться из зависимости, которая удерживала его во власти хозяина. Выпуская нас тогда из имения, он понадеялся именно на то, что мы сделали, освободили Крайтона и арестовали Блона. В одиночку безнаказанно навредить барону у него возможности не имелось, Вот он и дождался шанса подставить своего мучителя так, чтобы надежно закопать того с головой, окончательно и бесповоротно. Так вот, что же послужило причиной того, что Ита был вынужден участвовать в преступлениях Китано Блона? Я не с первого раза усвоила то, что услышали уши, но ею оказалась семилетняя дочка сторожа. Что? «Не можете поверить, что у такого чудовища, как я, может быть, ребенок? Горько усмехнулся он на повисшую в допросной недоуменную тишину. «Лика — единственная, кто у меня остался. А он ее отнял». Вообще, этот удивительный человек вел себя почти спокойно. Было похоже, что он уже давно смирился со своей участью, вину признавал и себя не жалел. Живой гнев прорвался в его голосе только когда речь зашла о его детке. Китана, чтобы обеспечить преданность сторожа, увез его дочку в баронство. Там она и жила отдельно от отца. Жила спокойно, никем, со слов барона, пока не обиженная. Но, как уже, наверное, всем понятно, лишь до той поры, пока Ита покорен и держит язык за зубами. Стоило ему проявить неповиновение, и все, За жизнь Лики никто бы не дал ломаного гроша. Отец понимал, что это не закончится никогда. Его дитя всю жизнь обречено находиться под угрозой смерти, по крайней мере, до тех пор, пока здравствует барон, и не оставлял надежды изменить ситуацию даже ценой собственной жизни. «Я знаю, что меня ждет. глухим ровным голосом говорил он. «Не прошу за себя, но Лика...» «Она ни в чем не виновата. Спасите мою девочку! Заклинаю вас имени Маркона! Не дайте ей сгинуть!» Не знаю, что в этот момент чувствовали другие. У меня душа распадалась на куски. Первое дознание закончилось. Крайтон физически в целом, можно сказать, был в порядке. Вполне объяснимое истощение — дело поправимое. Но что касается его эмоционального состояния, тут все обстояло сложнее. Герцог стал угрюм, молчалив, замкнут в себе. Нет, он не забыл своих обещаний, не утратил способности быть благодарным, но как будто отгородился ото всех, закрылся в собственных мыслях, и, судя по обжигающему холоду, льющемуся из его глаз, думаете, были недобрыми. Понятно, что после всего пережитого ожидать чего-то другого было бы странно. Но, черт побери, как его было жалко, по-нормальному, по-человечески. Крайтон словно заледенел, промерз насквозь. И даже просто подойти к нему сейчас было страшно. Все, что с нами произошло, герцогу рассказали еще в первые минуты после его освобождения. Но Сергей все же снова отвел его в сторону и о чем-то поговорил. Затем одолея заперся с ним в отдельной комнате, и эта беседа длилась гораздо дольше. Лили ушла готовить для всех ужин. Я же пыталась определиться с тем, кого и куда теперь расселить в этом большом чужом доме. Вскоре на помощь явился Сергей. «Серёж, их всех казнят?» — спросила у напарника, когда появилась возможность поговорить наедине. «Да, Марин, по законам этого времени их должны повесить. И Ита?» «И его. Слишком тяжелое преступление они совершили». «Несправедливо». «Согласен, но Крайтон неумолим». «Ты с ним разговаривал?» «Да, пытался поднять вопрос». Бесполезно. Значит, пойду разговаривать еще раз. Марин, герцог пока слишком. Не знаю, он сейчас не способен слышать что-то, кроме собственного гнева. Подожди, не дергай, парня. Ему досталось столько испытаний, что представить страшно, что он сейчас чувствует. Ты прав. Только-только нашел силы смириться со смертью родного человека, и тут такое чудовищное предательство а следом осознание, что он стал пешкой в чужой игре, да просто какой-то разменной монетой, со всем этим справиться, не знаю, нелегко ему будет», — вздохнула я. «Марин, а каково понимать, что в доме твоем хозяйничает убийца отца и не иметь возможности прямо сейчас его покарать? Ему, герцогу, терпеть такое унижение? Мы правда ничего не можем предпринять?» До подхода помощи от Элеонорины тетки ничего. Герцогиня четко сказала, «Людей Крайтона в замке больше нет, и где они теперь, неизвестно. Вместо них за стенами враги, такие же отбитые отморозки, как и сам Торос. У него маленькая армия. У нас мы и десяток бойцов Адолея. Ох уж, еще и этот наш барон!» «В смысле?» — не сразу сообразила я. «Маринка, не тормози!» «А, ты про этическую сторону ситуации?» «Ну, конечно. Да уж, без Адолея мы бы никак не справились». «Ну, получилось, что герцог, сам того не ведая, принял помощь от любовника собственной мачехи, и теперь ему вроде как обязан». Закончил за меня Сергей. «Ну, знаете ли, выбора-то у нас никакого и не было». «Это всем понятно. И тем не менее, для Крайтона это еще один повод наступить самому себе на горло». «Как прошел их разговор?» не спрашивал пока ну да и так ясно что непросто а где герцог ушел наконец то привести себя в человеческий вид мы остаемся здесь да остаемся и ждем подмоги я все равно много чего еще не понимала вопросы плодились с кроличьей скоростью но на сегодня головоломок было точно достаточно все вымотались нанервничались мозгам и телу требовался отдых